Эпилог. Наша вторая свадьба не такая пышная, как первая, но гораздо теплее и душевнее. Потому что теперь нет никаких потаенных причин для этого брака. Нет коварных планов. Ничего нет. Есть только мы, наша любовь и плод этой любви, которая отчаянно барахтается в моем животе, постоянно требуя внимания. Я предлагала пожениться позже, когда родится малыш, но Кверсанов был непреклонен. Пришлось в срочном порядке искать белое платье, которое бы налезло на мою внушительно округлившуюся фигуру. Самой себе я казалась неповоротливой белой медведицей, а он смотрел так, будто еще никогда в жизни не видел меня столько прекрасной. Это смущало? и одновременно наполняла душу ликованием. Как и любой женщине, мне было приятно видеть и чувствовать такое отношение со стороны любимого мужчины. В дорогом ресторане собралось всего с десяток гостей, среди которых был и Стеф. Когда пришла его очередь говорить тост, он поднялся, потер ладони подбородок и хмыкнул. «Я вам пожелаю только одного». Умение говорить друг с другом, а остальное приложится. Да уж, очень важный навык, пожалуй, один из главных. Ведь сколько людей расстаются, теряют друг друга и становятся несчастными только потому, что не умеют говорить. Несмотря на то, что это наша свадьба, мы уезжаем первыми. Гости с пониманием относятся к моему состоянию. А Максим и вовсе, как ревнивая курица-наседка, готов закинуть меня на кровать, обложить со всех сторон перинами и подушками и не отпускать до самых родов, словно я фарфоровая статуэтка, которой противопоказано лишний раз шевельнуться. Вечером, когда мы уже довольны и счастливые лежим в кровати, и Макс ведет воспитательную беседу с расшалившимся детенышем, мобильник надрывно булькает и моргает. «Кто там на ночь глядя?» Ворчит мой уже дважды муж и бессовестно заглядывает в мой телефон, когда я поворачиваю тот экраном кверху. Тут же нахохливается. «А и что надо?» «Наверное, хочет поздравить». Кирсанов демонстративно отворачивается на другой бок, но не протестует. Он в курсе, что для меня это важно, поэтому делает скидку в честь праздника. как как свадьба. А на свадьбе невесту надо баловать. Даже если самому повод не нравится. Я открываю сообщение от Сашки. Привет. Поздравляю. Она, как всегда, лаконична и без лишних эмоций. Но я знаю, что ее поздравления искренние от всей души. Спасибо. Лови фотки. Отправляю ей несколько фотографий, и тут же прилетает. А что это у Кирсанова такая физиономия недовольная? Нормальная физиономия. Просто я сказала, что устала, и он тут же решил отправиться домой. Заботливый? Да. Это хорошо. Она записывает кружочек, а я терпеливо жду. Сейчас наверняка пожелает любви, счастья и побольше детей. Может быть, даже прочитает стих из сети, чтобы показаться чуть более романтичной, чем есть на самом деле. Я почти угадала. Почти. В общем, всего вам хорошего. Ну, любви там всякой, благосостояния. А главное, помните, что если кто-то выделяет это слово голосом, будет плохо себя вести, я вернусь. Услышав последнюю фразу, бедный Кирсанов аж дергается. Оборачивается ко мне и машет руками, мол, чур ее, чур. «Шутка!» — прилетает в отдельном сообщении. Максим что-то неразборчиво цыдит сквозь зубы. Кажется, матерится. А мне так смешно, что нет сил сдержаться. Я обнимаю его крепко-крепко и прикрываю глаза, наслаждаясь теплом мужского тела, родным запахом и размеренным стуком сердца. «Я чуть инфаркт не схватил!» «Шутница, блин!» Ты такой милый, когда ворчишь. Целую его в щеку. Ты мне зубы не заговаривай. Если приедет, не приедет. Поверь, она больше всех остальных рада за нас. Вот и пусть радуется где-нибудь на другом конце страны. Максим никогда не станет относиться к Сашке по-другому. Я знаю это. Он и так поступил гораздо мягче, чем мог. Ради меня. Меня переполняют эмоции к этому мужчине. Я снова обнимаю его, утыкаясь носом в шею и шепчу. Если бы ты только знал, как сильно я тебя люблю. Ты моя жизнь. А ты моя. И ничего слаще в этот момент быть не может. Наш дом, наша кровать. Его рука на моем тугом животе. И ощущение того, что мы справились, выплыли, несмотря ни на что. Я готова ночь напролет шептать ему о своей любви. Да что там ночь? Каждый день. Всю жизнь повторять это раз за разом. Любить, беречь, делать счастливым и благодарить судьбу за то, что дала второй шанс. Снова ревешь? Это от счастья. Я криво улыбаюсь, он ведет пальцем по моей щеке, смазывая непослушные капли. Потом целует. Так лучше? Вроде бы, но я не уверена. Не уверена? Коварно улыбается и снова накрывает мои губы своими. От поцелуя кругом идет голова, и хмельные бабочки кружат в животе. А так. Мм, гораздо лучше. Ну, вот и хорошо. А теперь спать. И бессовестно пытается отвернуться спиной ко мне. Я ж подскакиваю. В смысле спать? Какое спать? Пихая его в бок. У нас вообще-то брачная ночь. Я требую любви и ласки. Кирсанов со смехом перехватывает мои руки и прижимает их к подушке. Ладно уговорила: Будет тебе ласка? То-то же. Он снова смеется, а потом опять целует. И в этот раз никаких шуток. Я растворяюсь в нем раз и навсегда. Он мой, я его. А все остальное не имеет значения.